Глава восьмая Сегодня в еще не проснувшейся голове Володьке, сквозь дурманящую сонливость, когда еще смутно различаешь ночные фантазии и явь, зародилась мысль об Ирине. И кто сказал, что источником любви является сердце человека? Может быть, это придумали женщины? Володькино чувство зарождалось в голове с неясных, обрывочных и коротких мыслей о девушке. Но постепенно мысли эти разрастались и наполнили собой все пространство его мужского скептического мозга. Весь день его терзало чувство вины от своей неуклюжести. Никогда волочка не был дипломатом, всегда рубил правду матку, из-за чего, правда, часто страдал. Но и был уважаем своими солдатами на фронте. С девушками 26-летний лейтенант тоже не отличался деликатностью. И вчера, как медведь в посудной лавке, испортил своими резкими высказываниями впечатление о себе. Да и Ирина была девушкой необычной. Некий ореол загадочности окружал ее хрупкий образ. И Володька к своей досаде никак не мог разобраться в причинах ее скрытности. Что-то печальное томилось в глубине ее больших светлых глаз, которые будто жили не внешней жизнью, а пребывали где-то далеко за границами его Володькиного знания. Был шестой час вечера когда быстрые ноги Володьки принесли его в Дом культуры. Он еще сам не придумал, зачем он туда идет, кому, собственно, идет и что будет говорить. В этот день на сцене показывали представление самодеятельного студенческого театра. Играли «Грозу Островского». Володька ворвался на галерку, когда Катерина произносила свой предсмертный монолог. В зале было много свободных мест. Увидав Константина в своем любимом кресле, Володька плюхнулся рядом. «Привет!» Бодро поприветствовал он своего приятеля, но тот сделал вид, что очень увлечен действием на сцене и ничего не ответил. Володьке ничего не оставалось, как тоже уставиться на молоденькую актрису. «Ты зачем пришел?» – как-то грубо шепнул Константин, когда монолог закончился. Удивленный таким резким приветствием, Володька не нашелся, что сказать. «Не ходи к ней больше!» – твердо и как-то высокомерно продолжал художник. «Ты не думай, я так говорю не потому, что сам на нее виды имею Ты сам прекрасно знаешь, как я к женщинам отношусь. Просто не твое это, понимаешь?» Неторопливо произнес он и снова уставился на сцену. Артисты стали выходить на поклон, зрители аплодировали. Кто-то даже подбежал к сцене, чтобы подарить Катерине цветы. Константин был человеком высокомерным и себе на уме. И Володька всегда чувствовал, что тот общается с ним с неким снисхождением, как будто делает одолжение. Конечно, он художник, занимается искусством, всю свою жизнь посвящает важному ремеслу. Такие мирские проявления жизни, как женщины, друзья, заработок, его не интересуют. Он как монах, трепетно молящийся лишь одному Богу. И потому людей, не посвященных в это таинство создания настоящего произведения, он не воспринимал как равных себе». «Пусть сейчас они что-то значат в этой жизни, их кто-то любит, кто-то в них нуждается, но в вечности они со своей мирской суетой не останутся, и только он, испытывающий совершенное презрение к славе и признанию, останется, ибо все смертно, и только искусство вечно». Искупав молодых артистов в овациях, зрители стали расходиться. Володька сначала тоже рванулся уйти, но потом оскорбленное самолюбие стало брать верх, Выдержка и самообладание стали покидать его. «Это ты, что ли, решил, что не мое?» Громко с вызовом сказал он, это был не вопрос. Эта фраза имела ту типичную интонацию, при помощи которой часто мужчины пытаются доказать свое превосходство над соперником. «Да ты же ничего не знаешь. Шел бы ты лучше к своим грудастым. Мало, что ли, их у тебя?» Константин тоже говорил громко, пытаясь перекричать шум в зале, но абсолютно спокойно. Как будто на самом деле предмет спора его совсем не волновал. Этим спокойствием он еще больше злил Володьку, который заводился с полоборота. «Мало-немало не, мало не твое собачье дело! И чего я такого не знаю, ты, Шишкин, недоделанный!» Даже столь резкое высказывание немало не смутило Константина и не вывело его из равновесия. «Ты ведешь себя как школьник», — хладнокровно заметил он. «Ирина прошла через плен. У нее все не так просто. А может, это ты все усложняешь?» «У тебя все сложно, у нее все сложно. Любите вы, художники, тумана на все наводить!» Володька рванул с места и быстрым уверенным шагом вышел из дома культуры. «Наверное, нужно было идти домой, чтобы успокоиться, прийти в себя. В сущности, ничего такого не произошло. Из чего это Константин решил, что он предъявляет права на эту девушку? Подумаешь, один раз до дома проводил. Но чем дольше он так рассуждал...» тем совестливее ему становилось от того, как он сейчас неискренен самим собой. Впервые после расставания с Ниной внутри него стала зарождаться симпатия, как будто кто-то щекотал внутри него пушистым перышком каждый раз, как только он вспоминал о Быре. С Ниной он познакомился в 42-м, когда после учебки перед отправкой на фронт на несколько дней приехал в Москву. Она поразила его своей красотой и прямолинейностью. Умная и смелая... Уверенная в своей привлекательности, она сама подошла к нему в парке, где шумная и весело их компания праздновала проводы ребят на фронт. Потом были два года переписки. Сначала письма были нежными и трогательными. Володька с молодой горячностью ждал их и по многу раз перечитывал там, на передке. Может быть, если бы не война, не было бы в нем этой сентиментальной нежности. Но в то время душа, привыкшая к жестоким боям и огромным потерям, требовала чего-то такого романтичного. И вот они, Нинины письма, ее ожидания, как будто хранила Володьку под пулями, даже когда он за грубость в отношении полковника попал в штрафбат. Потом тяжелое ранение, ампутация, госпиталь. Письма становились все реже, и уж не было в них прежних «люблю», «скучаю», «жду», «мой любимый Володька». Как внимательно он перечитывал эти строчки, чтобы где-нибудь между них и в оборотах речи отыскать былую нежность – Но в них не было и следа прежних чувств. Потом возвращение, ее холодное, ничего не выражающее лицо, будто он не оправдал ее надежд. Володька не тратил время на долгое выяснение отношений. Его унижало чувство жалости, которое испытывала к нему не на теперь, спустя два года искренней переписки. Конечно, она ожидала увидеть победителя, взводного, который смело водил людей в атаку, Бил в морду полковника, кровью искупал свою вину и брал одну высоту за другой. А приехал к ней обычный, неопытный в любовных делах нерешительный лейтенантик с обрезанной рукой. Он ничего не видел, кроме войны. И вне этой войны был каким-то никчемным, жалким, неприспособленным к жизни. Без средств к существованию, живя на одну пенсию, он долго и мучительно размышлял, как жить дальше. Прикладывался к бутылке и не хотел поступать в институт. Долго не терзаясь ненужными сомнениями, он просто перестал ходить к Нине и звонить ей. Она, видимо, все поняла и не искала с ним встреч. Вот и вся любовь. Долго еще Володька дулся на нее, на себя, на жизнь, но потом все как-то само собой отлегло, отпустило, и теперь лишь щемило за грудиной при воспоминании о ней. Выйдя из дома культуры злой на самого себя, Володька снова не пошел домой. Он отправился в пивную на Сретенку. Там всегда собирались бывшие фронтовики, судачили о жизни, вспоминали свои подвиги и, как Николай Ростов после Шенграбина, во много крат преувеличивали былые заслуги. Все эти люди будто скучали по войне и, часами просиживая за липкими пропахшими пивом и рыбой столиками, говорили о ней как о чем-то привлекательном, героическом, хотя в глубине души каждый знал, что война — это не развлечение и тем более не геройство, Война — страшная необходимость, в которую их поставила жизнь, выбрав именно это поколение в качестве ее живых участников. Посидев там час, пропустив пару кружек пенного напитка, Володька вышел с твердым решением во что бы то ни стало поговорить с Ириной. Нужно действовать смело и решительно. Говорят, женщины любят решительных мужчин. Он направился к ней, хотя точно не знал адреса. Если они сейчас гуляют с Константином то ему удастся перехватить ее в подъезде. Володька еще не придумал, что скажет Ирине, как будет говорить с ней, но идти домой ему не хотелось. Спустя сорок минут он был на месте. Вошел в парадный, стал оглядываться по сторонам. Как жаль, что он не спросил про этаж и не приметил ее окон. Его мучила досада, что он взрослый мужчина, фронтовик, сейчас сидит в чужом подъезде, чужой, почти незнакомой ему девушке, как какой-то мальчишка, и на что-то надеется. Он выбрал местом дислокации площадку между первым и вторым этажом, чтобы не пропустить Ирину, на каком бы этаже она ни жила. Почему-то он был уверен, что она еще не дома. Тяжелый день, прошедший в сомнениях, метаниях и беготне, дал о себе знать, и Володька уснул, сидя на полу, прислонившись о холодную, оштукатуренную стену подъезда. Сколько прошло времени в этом забытии, он не понял. и сна его вырвал громкий скрип двери парадной. Он очнулся с твердой мыслью идти домой и больше не заниматься подобной ерундой. Он давно вырос, и пора прекращать делать глупости. И так до сего времени они доставляли Володьке одни неприятности. Пока он так думал, в дверь вошла Ирина, стуча каблучками своих туфель. Она быстро стала подниматься по лестнице плохо освещенного подъезда. Володька преградил ей дорогу, встав на пути. Ирина вскрикнула от неожиданности. — Простите, ради всего святого, простите меня, я не хотел вас испугать. В полголоса стал извиняться молодой человек. «Что вы тут делаете?» Шепотом отозвалась Ирина, и в ее голосе, как показалось, Володьке прозвучала радость. То ли от того, что перед ней не вор и не грабитель, то ли от того, что перед ней именно Володька, и она рада его, Володьку, видеть. «Я даже не знаю, как сказать. Хотел вас увидеть, поговорить с вами». Ответил он, вглядываясь в лицо девушки, чтобы понять что-то по выражению глаз, прежде чем услышать слова, которые, скорее всего, будут содержать то, что они должны содержать, и не будут являться правдой. Он увидел реакцию Ирины и остался ею вполне доволен. Но слов долго не было, хотя они уже должны были быть. Молчание становилось неудобным. «Пойдемте поговорим», — наконец сказала она. Теперь замялся Володька. Напрашиваться в гости к девушке не входило в его планы. «Что же вы смутились? Или вы можете только пугать девушек по подъездам?» Она иронично улыбнулась. «Не бойтесь, я живу одна, и покушаться на вашу офицерскую честь не собираюсь». «Ну тогда ладно», — весело отозвался Володька в том же ироничном духе. Ирина жила на пятом этаже в просторной двухкомнатной квартире. Они прошли на кухню. Ирина засуетилась возле стола, стараясь чем-нибудь попотчивать незваного гостя. «Вы знаете, мне даже угостить вас нечем. Разве что чай с пряниками, но они жесткие и черствые». «Не суетитесь, я не голодный», — соврал Володька, хотя его живот давно урчал и требовал пищи. «Разве что чаю выпью». Договорились. И она стала доставать чашки с блюдцами с верхней полки, где, видимо, хранилась посуда, предназначенная для гостей и особых случаев. Пока она тянулась за приборами, Володька не сводил глаз с ее стройной поджарой фигуры тонкой талией, перетянутой ремешком, и бедер, которые остро выделялись на фоне талии. Молодость давала о себе знать. Снова кто-то перышком стал щекотать внизу живота. Чтобы как-то отвлечься, Володька переключил внимание на стены и стал изучать узоры на стареньких выцветших обоях. «Вы совсем одна живете? Если вы про моих родителей, то да. Папа умер давно, еще до войны. А мама во время войны, когда узнала, что погиб брат, а я попала...» Тут она осеклась и замолчала. «Вы были в плену?» Как можно естественнее спросил Володька, делая вид, что он этого еще не знает. «Да, в концлагере в Германии», резко и как-то с вызовом ответила Ирина. Но Володька был подготовлен и принял эту новость абсолютно хладнокровно, как будто она только что сказала, что когда-то в детстве училась в музыкальной школе. «Давайте пить чай», решил переключиться на другую тему Володька. «Не будем о грустном». Это пройденный этап. Мало ли, что с кем было во время войны. Всем пришлось несладко Я вот в штрафбате успел побывать, — с гордостью произнес он. Вы в штрафбате? Не верю, — удивилась Ирина, на что Володька даже обиделся. А почему это я не могу быть в штрафбате? Вы не думаете, что я такой маменькин сынок? Я почти два года в пехоте взводном на передке служил, пока не ранила. Тут он взмахнул обрубленной рукой. И в штрафбат попал за неподчинение высшему руководству. «Это мы тут, в мирной жизни, все какие-то неуклюжие. А там я был... о С иронией продолжал он. Конечно, Володька хотел спросить у Ирины, как там было у немцев, но, зная, что не любят пленники рассказывать о заключении, что эта тема для них находится под запретом, удержался от расспросов. Даже Константин так толком ни разу не рассказал своим приятелям о лагере. Все как-то отмалчивался, избегал неудобных вопросов И только картины с изображением изможденных заключенных в полосатых робах говорили сами за себя. Долго продлился кухонный разговор молодых людей. Он был ни о чем и обо всем сразу. У Володьки впервые за послевоенные годы возникло ощущение чего-то чудесного и светлого, но хрупкого и невесомого, как бабочка. Он боялся спугнуть это чувство, хотел удержать внутри себя как можно дольше. Но разве удержишь насильно бабочку, примастившуюся на весеннем цветке, не обломав ее хрупкие крылышки и не стерев с них воздушную пыльцу?»